Шон. Я стремительно терял деньги. Мало того, что я оплачивал зарплаты ипотеку, кредит на машину и долг по кредитной карте, теперь утекали и наличные, которые я откладывал. 49 долларов за ночь в отеле «Слип-ин», где я жил с того момента, как Шарлотта набросилась на меня посреди шоссе, на котором шли ремонтные работы. Поэтому, когда Шарлотта сказала, что в пятницу уезжает с девочками на съезд НО на выходные, я выселился из «Слип-ин», и перебрался в собственный дом. Странно возвращаться домой, как незнакомец. Когда заходишь в чужой дом, то и пахнет там иначе. Может, пастерным бельем или сосновыми иголками. Этого не замечаешь, пока живешь дома. Первую ночь я ходил по комнатам, разглядывая знакомые вещи. Перила на лестнице все так же выпирали. Ведь я так и не добрался до их ремонта. Целая армия мягких игрушек занимала твою кровать. Фейсбольный мяч, который я поймал в поездке с коллегами Фануэй еще в девяностые. Умран Тома Брунанских к центру поля в игре, которая на целый сезон поставила «Сокс» на первое место, опередив Торонто. Я зашел в спальню и сел на кровать со стороны Шарлотты. Той ночью я спал на ее подушке. Утром я упаковал свои туалетные принадлежности. думая пощует ли Шарлотта мой запах на полотенце, когда придет умыться? Заметит ли, что я доел буханку хлеба и ростбев? Не будет ли ей все равно? Сегодня у меня выдался выходной, и я знал, что мне предстоит сделать. В этот утренний субботний час в церкви царила тишина. Я сел на скамью, глядя на витражное окно, от которого по полу в проходе тянули синие блики, похожие на пальцы. Прости меня, Шарлотта, ибо я согрешил. Стоявший возле алтаря преподобный Грейди заметил меня. «Шон, как там у Иллоу?» Возможно, он думал, что я пришел помолиться за здоровье дочери. С ней все хорошо, преподобный. На самом деле я хотел с вами переговорить. Конечно. Он опустился на скамью передо мной и повернулся боком. Дело в Шарлотте. Медленно начал я. Нам сложно встречаться. Я буду рад пообщаться с вами обоими, сказал священник. Прошло уже несколько месяцев, думаю, мы пересекли черту. «Шо, надеюсь, ты говоришь не о разводе?» «В католической церкви нет места разводу. Это смертельный грех. Ваш брак был заключен на небесах, а не на клочке бумаги». Он улыбнулся мне. «То, что казалось невозможным, вдруг улучшается, стоит только обратиться к Господу» иногда господу приходится делать исключение ни в коем случае иначе люди бы вступали в брак зная что есть путь обратно когда им станет тяжело моя жена спокойным голосом сказал я собирается поклясться на библии в суде и заявить что жалеет о рождении у ило думаетеэтти бог обрадовался бы что я женат на таком человеке. «Да», — тут же ответил священник. «Самая главная цель брака после рождения детей — это помогать и поддерживать супруга. Может, именно вам удастся открыть Шарлотте глаза на то, что она поступает неправильно». Я пытался, не вышло. Таинство брака означает прожить лучшую жизнь, чем подсказывают инстинкты, по образу и подобию Господа нашего. А Господь никогда не сдается. И это, подумал я, полная правда. В Библии было множество примеров того, как Господь загонял себя в угол, и вместо того, чтобы выбраться, просто начинал заново. Вспомнить хотя бы потоп в Содом и Гаморру. «Иисус не бросил свой крест», — сказал преподобный Грыди. «Он нёс его всю дорогу вверх по холму». В чём-то священник был прав. «Если я останусь в браке, распятым окажусь либо я, либо Шарлотта». «Может, вам, Шарлотта, навестить меня на следующей неделе?» — спросил преподобный Грыди. Мы решим этот вопрос. Я кивнул. Он похлопал меня по руке и вернулся к алтарю. Врать священнику тоже грех, но сейчас это занимало меня меньше всего. Офис Один и Неттл сильно отличался от фирмы Гая Букера, хотя, очевидно, они учились в одной юридической школе. Гай сказал, что при разводе никого лучше Одина не найти. Он уже дважды обращался к ней лично. В ее офисе были огромные мягкие диваны с кружевными накидками, будто оставшимися со дня всех влюбленных. Она предложила мне чай, а не кофе. А внешне выглядела, как обычная бабушка. Может, поэтому она выигрывала дела? «Вы не замерзли, Шон. Я могу выключить кондиционер». «Все в порядке. За последние полчаса я выпил три чашки Эрл Грея и рассказал о Дине, о нашей встрече». «Мы ездим по больницам в зависимости от проблемы. В Амахо, Картопедо, в Бостон за помидронатом. С переломами обычно в местную больницу». «Наверное, сложно, когда не знаешь, что произойдет». «Никто не знает, что произойдет», — рассудительно сказал я. «Просто мы чаще других вызываем скорую помощь». «Должно быть, ваша жена не работает» нет с тех пор как родилась уиллу мы сводим концы с концами я замолчал и мое проживание в отеле не делает ситуацию легче один сделал пометку в блокноте шон развод финансово сказывается на большинстве людей и для вас будет еще тяжелее поскольку вы шарлоты живете от зарплаты до зарплаты к тому же есть дополнительные расходы связанные с болезнью вашей дочери и здесь Странная тупиковая ситуация. Если вы хотите получить опеку, то вам придется меньше работать и зарабатывать еще меньше денег. Когда вы не работаете, ваши дети с вами. У вас больше не будет свободного времени. Это не имеет значения. Одина кивнула. У Шарлотты есть какой-то опыт работы? Раньше она работала кондитером. Она не выходила на работу с рождения уиллу Но прошлой зимой я организовала небольшой прилавок в конце улицы. Прилавок. Вроде овощного, но с капкейками. Если вы урежете рабочие часы, чтобы проводить время с детьми, сможете ли вы содержать дом? Или вам придется продать его и купить два жилья поменьше? Я... я не знаю. Наши сбережения были напрочь уничтожены. Согласно тому, что вы мне сказали, учитывая адаптивное оборудование у Илу и ее режим дня, похоже, будет проще содержать ее в одном месте, даже когда дело дойдет до посещения. Одина посмотрела на меня. М -м, есть другой вариант. Вы можете пожить в доме, пока не решатся вопросы с разводом. Не будет ли это слегка неудобным? Да, но и более дешевым, поэтому большинство пар, которые разводятся, выбирают этот вариант. И детям так тоже легче. Не понимаю. Все очень просто. Мы составляем согласованный план, чтобы вы были дома, когда вашей жены там нет, и наоборот. Таким образом, вы оба проводите время с девочками. Пока идет бракоразводный процесс, расходы на жилье не будут превышать текущих. Я уставился в пол. Мог ли я позволить себе такое? Способен ли был видеть Шарлотту в разгар судебного процесса и не убить ее за то, что она будет говорить? Но я буду там в шаге от тебя, если тебе понадобится кто-то посреди ночи, если потребуется вновь поверить, что мир не будет прежним для тебя. «Есть только одна загвоздка», — сказал Одина. В Нью-Гэм-Шире не практикуется передача ребенка отцу. Особенно в случае особых потребностей ребенка. Если мать все это время ухаживала за ребенком, сидя дома, как вы убедите судей, что вы лучший родитель?» Я встретился взглядом с адвокатом. Не я подал иск о неправомерном рождении. Когда я вышел из кабинета адвоката, мир показался мне другим. Дорога слишком свободная цвета слишком яркими. Мне будто подкорректировали линзы очков, и я сам двигался с большей осторожностью. На светофоре я выглянул в окно и увидел молодую женщину, которая пересекала улицу с кофе в руке. Она перехватила мой взгляд и улыбнулась. В прошлом я бы смущенно отвернулся, но теперь мог я улыбнуться в ответ, посмотреть на нее, признать существование других женщин если это я сам сделал первые шаги к разрушению нашего брака. Перед началом смены оставалось два часа, и я направился в Обушен Хардвер. От меня не ускользнула ирония ситуации. Я пришел в центр улучшения дома, хотя у меня и дома не было. Но оставшись на выходные, у себя я заметил, что прогнил пандус, который я построил для твоего инвалидного кресла три года назад, поскольку весной там стояла вода. Сегодня я собирался сделать тебе другой чтобы ты увидела его, когда вернёшься с конференции. Я решил, что мне потребуется 3-4 листа фанеры на 3,25 дюйма, а ещё кусок коврового покрытия, чтобы обеспечить колёсами сцепления. И отправился к службе информации, чтобы мне рассчитали стоимость. «Эд, стой, 34 доллара 10 центов за лист», — сказал работник, и я стал усиленно вычислять в уме. Если только доски обойдутся больше сотни баксов, значит, придется работать еще больше сверхурочных. И это даже не покроет расходов на ковролин. Чем больше времени я проводил на работе, тем меньше оставалось на вас. Чем больше денег я тратил на пандус, тем меньше оставалось на очередную ночевку в мотеле. Шон. В трех футах от меня стояла Пайпер Рис. Что ты здесь делаешь? Спросила она, но не успел я ответить, как она подняла руки, показывая провода и выключатель. «Меняю. В последнее время я стала еще там мастериться, но впервые берусь за электричество». Она нервно усмехнулась. «Вижу заголовок. Нашли женщины с ударом током на собственной кухне. На момент смерти столешница была грязной. Ведь это легко, да? Шансы получить удар током при ремонте...» «Не такие эти высокие, как автомобильные аварии по пути в мебельный магазин, правда?» Она покачала головой и покраснела. «Я много болтаю. Мне пора». Слова застряли у меня в горле. Гладкие, круглые, как вишневая косточка. А вместо этого я произнес «Я могу помочь?» «Идиот! Какой же идиот!» Я повторял себе это, загрузив в багажник фургона три полотна фанеры, и ковровое покрытие, направляясь к дому Пайпера Рис. Я не мог объяснить, почему просто не развернулся, не ушел прочь. Если только это за все время нашего знакомства с Пайпер, она оказалась уверенной в себе, даже резкой и высокомерной. Однако сегодня она была совершенно рассеянной. Такое пайпер нравилось мне больше. Конечно же, я знал дорогу до ее дома. Когда я завернул на нужную улицу, то слегка запаниковал. Дом или роб? Вряд ли я смог бы вынести их в компанию. Но его машина не было, и когда я выключил двигатель, то перевел дух. «Пять минут», — сказал я себе. установить чертов выключатели и уезжай отсюда». Пайпер ждала у парадной двери. «Правда, это очень мило с твоей стороны», — сказала она. «В коридоре раньше был другой цвет стен, а когда мы зашли внутрь, я увидел ремонт на кухне». Вы здесь что-то поменяли. Моих рук дело, признал Пайпер. У меня сейчас куда больше свободного времени. Между нами повисла неловкая тишина, накрывшая нас, словно саваном. Что ж, все выглядит иначе. Она пристально посмотрела на меня. Все на самом деле иначе. Я сунул руки в карманы джинсов. Первым делом тебе нужно выключить питание, сказал я. «Полагаю, рубильник в подвале?» Она повела меня вниз, где отключил электричество. Потом зашел на кухню, который спросил я, и Пайпер указал мне на выключатель. «Шон, как ты?» Я намеренно притворился, что не расслышал. «Просто снимаю старые. Смотри, это несложно, нужно лишь открутить. Потом следует вынуть все белые провода и надеть эти крохотные наконечники». Дальше берёшь новый выключатель и с помощью отвертки соединяешь наконечники. Видишь, здесь сказано «белый провод». Пайпер нагнулась, чтобы посмотреть. От её дыхания веяло кофе и сожалениями. Да. Сделай то же самое с чёрными проводами, соедини их с терминалом, где сказано «горячий провод». И в последнюю очередь нужно соединить заземляющий провод с зелёным винтом и убрать всё в коробку. Отверткой я прикрутил крышку и повернулся к Пайпер. «Вот так просто». «Ничего не просто», — сказала она, не сводя с меня взгляда. «Но ты и так знаешь. Это как перейти на темную сторону». Я аккуратно опустил отвертку. «Пайпер. Повсюду одна темная сторона». «Что ж, я должна сказать себе спасибо». Я пожал плечами и отвел взгляд. «Мне жаль, что с тобой это все случилось». «А мне жаль, что это случилось с тобой», — ответила Пайпер. «Я прокашлялся отступил назад. Наверное, ты хотела бы спуститься и выбросить сломанный выключатель, а потом попробовать новый?» «Все в порядке», — сказала Пайпер, и робко улыбнулась мне. «Думаю, все будет работать».